Глава вторая. Мавна отказалась от того, чтобы смородник подвозил ее прямо до дверей кофейни. Ей было стыдно даже думать о том, чтобы выйти из его черного внедорожника после ночи, проведенной в его квартире. И все это на глазах у Илара. Наверное, она бы просто сгорела на месте. Останови тут, пожалуйста, попросила Мавна, не доезжая примерно полквартала. Смородник послушно свернул к парковочным местам. Прежде чем разблокировать двери, он вздохнул и сообщил мрачным голосом. «Я рассказал твоему брату, что ты была у меня». Мавна покраснела еще до того, как во всю мощь осознала смысл его слов. «Ты что?» Смородник побарабанил пальцами по рулю. «Так было честно. Я не хочу ему врать». И твое вранье не поддерживаю. Просто сказал, что ты в безопасности в чародейском общежитии, и что ни один упырь, даже близко к тебе не подберется. Мавна уставилась на него, отстраненно смотрящего в окно. В горле закипела обида. Ты не мой брат, и не мой отец, и вообще никто. Просто друг. Почему ты считаешь, что у тебя есть право решать за меня? Как и что говорить моему брату? Потому что я старше и несу за тебя ответственность. Я чародей, а ты беззащитная девушка. Ты была на моей территории. Я отвечал за твою безопасность. И мне нравится твой брат. А еще ты обещала не врать. Так что... Он повернул лицо к Мавне и нахмурился. Я не раздумывал между ложью и правдой. К счастью, Илар не стал орать и не подумал про тебя плохо. Все нормально. Расслабься. Мавна шмыгнула носом, смотря на смородника с нескрываемой обидой во взгляде. С одной стороны, она понимала, что он в чем то был прав. А с другой... Темень его забери. Он не мог так подло поступить. И это после того, как они вдвоем излили друг другу души? Это нечестно». И стыдно. Опозорил ее перед Деларом, А еще ей совершенно не нравился этот назидательный тон. Он решил показать ей, как правильно. «Посмотрите на него», — учитель нашелся. «С себя бы сперва начал». Мавна решительно отстегнула ремень безопасности и, не попрощавшись, вывалилась из машины. Проствол не забывай», — буркнул смородник, — И уткнулся лбом в руки, сложенные на руле. Мавна хлопнула дверью, так что любой водитель заскрежетал бы зубами. Кофейня на удивление оказалась закрыта. Мавна была уверена, что Илар уже как минимум полчаса на работе и открыл дверь для посетителей и служебный вход. Странно. Пожав плечами, Мавна покопалась в сумке. Хорошо, что у нее были с собой запасные ключи. Она обернулась, чтобы посмотреть, как внедорожник Смородника проезжает мимо и разворачивается на светофоре. «Мавна!» Рука дернулась, чуть не уронив ключи на асфальт. Мавна рывком развернулась и увидела, что со стороны автобусной остановки к кофейне бежит Илар. Мавна нахмурилась. «Ты что тут делаешь?» Она наконец-то открыла дверь и проследила рассеянным взглядом за автобусом, который покатился дальше. — Ты приехал на автобусе? Со стороны центра? В такую рань? Ты... Ей в голову пришла совершенно безумная догадка, настолько бредовая, что Мавна застыла с открытым ртом, не зная, как это можно произнести. Илар залился краской и еще сильнее взъерошил лохматые волосы. Глаза у него были сонные, а толстовка сильно помялась. Обычно он всегда сам гладил свою одежду и не надел бы настолько мятая. «Не кричи на всю улицу!» Илар смущенно толкнул дверь и пропустил Мавну вперед. «Я бегал». «По автобусу?» Илар закусил губу, молча прошел на кухню. Мавна поплелась за ним. Он проверил заготовки, заглянул в чаны с тестом, выложил свежую выпечку на витрину. И Лар, Мавна похлопала его по локтю. «Ты от меня что-то скрываешь? А ну, признавайся, где ты был? Иначе я сама себе такого нафантазирую! Пожалеешь!» Наконец он развернулся к Мавне лицом и вздохнул с самым виноватым видом. Мавна помнила, конечно, что он знает про ее ночевку в общежитии, Но теперь была уверена, что Илару более стыдно, чем ей. А с предателем-смородником она еще поговорит. Мужская, чтоб ее солидарность. «Я знаю, что ты не ночевала у Купавы», — сказал он вовсе не так строго, как Мавна ожидала. Она настороженно кивнула. «Да, я в курсе, что он разболтал». Илар мотнул головой, прося его не перебивать. «Потому что у Купавы ночевал я». «Ты что?» Мавна чувствовала себя так, будто ее ударили чугунной сковородкой по голове. Да, она подозревала, что Илар ночевал не дома, но... «Ах, они жуки!» «Скрывались от нее прямо под носом!» «Или случайно так получилось?» «Как у нее с ночевкой у смородника?» «Но она-то не имела в виду ничего такого!» А эти? Гады какие! возмущенно выдохнула она и поняла, что несмотря на праведный гнев, расплывается в улыбке. Тихушники! Почему я ничего не знала? И Ларс снова засмущался, опустил голову, рассматривая свои кроссовки. Ну, теперь знаешь. Я пошла звонить Купаве, заявила Мавна и схватилась за телефон. А ты, как опоздавший, работай пока. Варды каждый час поглядывал на люк в полу, приподнимая уголок ковра. Ничего. Заходил в общий чат у пыриной стаи. Там про отца тоже не обсуждали. Или у них был свой отдельный чат, куда не пригласили Варда. Еще эти проклятые огни, чародей с собака, Отцепил двор так, что и в магазин не выйдешь. А у Варды, между прочим, заканчивалась кровь в банках и его любимый карамельный соус. Он попробовал от скуки и тревоги сделать карамель сам, по рецепту из интернета. Но только зря перевёл сахар и, кажется, безнадежно испортил кастрюлю. Отец бы дал ему по шее за такое. Отец! Тысяцкий по сути, не был Варды отцом. Этого упыря звали Карлак, но Варды привык называть его вот так. Только отец. Карлак вывел его из болот в человеческую жизнь. Помог снова вспомнить, каково это — жить на земле, а не в иллюзорном тумане. И Варды был бесконечно за это благодарен. Утром написала Мавна, и ее сообщение немного приподняло дух. Хотя бы она его не кинула на произвол судьбы. Но Варда все еще злился. Спуталась с чародеем, который запер его пленником в собственном доме. Варда изводился от скуки и ревности. Представлял, что делает Мавна с этим чародеем. Как там его звали? У огненных ублюдков не имена, а какие-то дикие звериные клички — Видимо, ратные главы даже не считали их за людей. И откуда Мавна его знает? Наверняка подмазался к ней, чтобы больше узнать о нежаках. Корыстная сволочь, бандитская рожа. А Мавна — бесхитростная девочка, могла поверить в любую его ложь. Она ведь верила Варде, что не существует никаких упырей на болотах. И Варде совсем никак не может помочь потому что заперт в собственном доме. Был вариант, конечно, нырнуть в люк и попытаться выйти в другой точке города, но тогда ему бы не удалось снова вернуться домой. Вернее, это было бы очень сложно материализоваться точно в конкретном месте. А еще в последнюю вылазку он привел с собой кучу низших упырей, и не хотелось бы, чтобы это повторилось». Варда часто подходил к окну, смотрел, как ветер срывает листья с деревьев и оставляет их качаться на поверхности пруда. И проклятые огни на заборе заговорщически перемигивались, без слов насмехаясь над ним. К вечеру раздался стук в дверь. Варда отложил лопатку, стянул через голову фартук и убавил огонь на конфорке. На сковородке пышнели и румянились оладьи. Он пёк их в сумасшедшем количестве не потому, что был голоден, а чтобы унять тревогу и волнение. Кажется, Мавна для этого вязала и вышивала. «Ну и воняет тут у тебя!» Едва он приоткрыл дверь, как его грубо отпихнул чародей. Прихожая наполнилась мерзким запахом Гарри. Варда хотел ответить нецензурной бранью, но следом за чародеем в его доме появилась Мавна. Варда чуть не задохнулся от радости. Маленькая, в нелепом пушистом свитере и джинсах, такая хорошенькая и большеглазая, как же он скучал! И насколько светлее и теплее стало вдруг в доме! «Привет!» — выдохнул он, позабыв о чародее. «Как дела? Ты ко мне?» Мавна поджала губы и даже не улыбнулась в знак приветствия. — Не рада встрече? — Кому же еще? Привет. — Я оладушки напек. Ты проходи. Варды мялся между прихожей и кухней-гостиной, сунув руки глубоко в карманы. Как он ни старался, а не мог спрятать улыбку, но в то же время слышал, как по его кухне тяжело ходит чародей. И это бесило. «У тебя тут что-то горит!» — отрывисто буркнул голос сзади. «Твою мать!» Радушие Варды как ветром сдуло. Он подскочил к плите, где уже вовсю дымилась сковорода, и сгрузил безнадежно подгоревшие оладьи в тарелку. Хорошо, что у него была партия уже готовых и идеальных. Пока он суетился с тарелками и горящей сковородкой, Мавна прошла на кухню и села за стол. «Чародей замер у окна» с мрачным удовлетворением, глядя на свои проклятые огни. «Мавна, солнце! Тебе сметану или шоколадную пасту?» Варда поставил перед ней тарелку с оладьями. «Карамели нет? Варда приуныл. Закончилось. Тогда шоколад!» Она обернулась на чародея и позвала его своим мягким тихим голосом. «Смородник, садись! Чего ты там уставился?» «Проверяю работу защитной системы». Варды с плохо скрываемой ненавистью смотрел, как он наклонился и поднял с пола сухой листик пеларгонии. По-хозяйски прошел к раковине и, даже не спросив, где мусор, с первого раза безошибочно определил местоположение ведра. «Ты чего тут хозяйничаешь, пес?» Смородник нарочно громко хлопнул дверцей шкафа, и зыркнул на Варде злобным взглядом. Сложив руки на груди, он встал у раковины. «Раз уж я вынужден провести тут несколько минут, то сделаю твой свинарник хоть немного чище». Варде опешил от наглости. «Как ты назвал мой дом? Сам-то наверняка спишь под мостом, судя по твоему виду». «Это по какому такому виду? Что тебе конкретно не нравится?» Смородник угрожающе подался вперед, и Варда инстинктивно отшатнулся. Не хватало еще подраться прямо перед Мавной. Он беспомощно обернулся, но Мавна только демонстративно закатила глаза, совсем никак не показывая, что не одобряет неадекватного поведения ее ручного чародея. Мальчики, если вы хотите убить друг друга, то не при мне, пожалуйста. Вздохнула она, ковыряя оладьи вилкой. «Варде, ты узнал что-то про лекишей и других?» Просящий тоскливый голос Мавны заставил его оторваться от пристального наблюдения за чародеем. Варде выдохнул, расправил плечи и сел напротив Мавны. Хотелось взять ее за руку, но он не решился. «Нет», — признался он и сухо сглотнул. «Я...» побоялся ходить. Глаза Мавны разочарованно потемнели, и Варды затараторил, чтобы не дать ей времени сказать первой. Я все объясню. Я беспокоюсь за отца. Он ведь ушел туда и не возвращается. А вдруг я уйду, а он придет? Он же не знает про огни. Варды заглянул Мавне в лицо, но она грустнела с каждым словом. Говорить становилось тяжелее. Варда не выдержал и опустил взгляд на стол. «Вдруг... вдруг папа навредит себе. Придет, когда меня не будет, выйдет наружу и...» Варда мельком оглянулся на смородника, с ненавистью глядя на него. «И погибнет. Я хотел, честно хотел сходить, планировал, но отец...» «Слушай сюда, уродец!» Смородник рывком развернул стул и сел на него верхом, склонившись к Варде. «Ты обещал Мавне спуститься под болото сегодня, а вместо этого пёк блины и грустно смотрел в окно? Серьезно? «Оладьи!» — огрызнулся Варда. «Мне без разницы. Ты ее обманул!» Варда вспыхнул от возмущения. В голове застучало. «Заткнись! Я обещал, и я сделаю!» Уже должен был сделать. Я не отказываюсь. Просто подумал об отце. У меня он хотя бы есть, в отличие от тебя. Варды помнил, как в прошлый раз ощетинился смородник и решил снова кольнуть его одним из немногих доступных способов. Лицо смородника вытянулось. Глаза недобро сверкнули. Он быстро посмотрел на Мавну и рыкнул сквозь стиснутые зубы. Завтра я приду сюда один и лично прослежу, чтобы ты пошел под болото. С радостью пну тебя ногой по твоей тощей заднице. Полетишь, как миленький. И только попробуй вернуться без информации. Ты меня услышал?» Варде совсем не нравилось, что Смородник будто бы пытался выставить себя в выгодном свете, унижая его перед Мавной. Нужно было найти способ поставить этого пса на место. Но, как назло, никакие остроумные ответы не приходили в голову. И обязательно придумаются ночью, когда он проснется в два часа и будет лежать, пялись в потолок, и думая о Мавне и об отце. Надо будет записать и запомнить. Не в последний же раз этот гад пытается его унизить. Привязался, чтоб его. «Пошёл ты!» — огрызнулся Варде. — Без тебя разберемся. Проваливай! Мавна с грохотом швырнула вилку о стол и резко встала. — Если вы всегда будете так разговаривать, то я... Она замолчала и поджала губы, глядя то на одного, то на другого. Глаза влажно блеснули. Она будто хотела сказать что-то еще, но не смогла собраться с мыслями. Беспомощно всхлипнула, и отвернулась к окну, прижав к щекам ладони. Варда с тревожным недовольством заметил, как смягчилось лицо Смородника, став вдруг неожиданно сочувствующим. Он протянул руку к Мавне, но Варда опередил его, и пока она ничего не поняла, вскочил и обхватил ее за плечи, восхитительно теплые под нелепым розовым свитером. «Прости, родная!» Заворковал Варды даже ласковее, чем мог бы, будь они одни. «Ты знаешь, как я не люблю чужих у нас дома, а чародеев вообще не выношу. Не приводи его больше, хорошо?» Он невесомо прикоснулся губами к макушке Мавны, но она его оттолкнула. Варды опешил от неожиданности. «Что случилось, милая?» Подхватив сумку со спинки стула, Она закинула ремешок на плечо и, опустив лицо, выскочила из дома. Смородник тут же бросился за ней. И Варде снова остался один, запертый в четырех стенах этими проклятыми огнями. — Да провалились бы вы все! — выкрикнул он в пустую кухню и с силой ударил кулаком по столешнице. Кулак заныл. Мавна рывком пристегнула ремень безопасности и уперлась лбом в стекло, делая медленные глубокие вдохи. Он прикоснулся к ней. От него пахло болотом. Он говорил с ней в таком тоне, будто они никогда не ссорились и будто она до сих пор была его невестой. Делал вид, что ничего не произошло, что не врал ей. И снова, снова соврал. Она точно помнила, как Варда обещал спуститься под болото сегодня, поискать пропавших детей. Обещал. И не выполнил обещание, потому что ему не было никакого дела ни до нее самой, ни до несчастных пропавших. Он врал. Всегда врал и притворялся. Он не человек. Упырь. Чудовище. Ты как? Вопрос смородника упал тяжелым камнем, но вдруг разбил ледяную корку, которая сковала ее тело и мысли. Мавна вырвалась из оцепенения. Начинающаяся истерика дрогнула и затихла. Сев прямо, она шмыгнула, утерла мокрые ресницы и хрипло ответила. «Нормально». Смородник быстро сунул ей в руку пачку бумажных платков — и сосредоточенно уставился в зеркало бокового вида, выезжая со двора. «Кофе. У меня есть вода». Она достала бутылку из сумки и сделала маленький глоток, вытерла лицо и отвернула над пассажирским местом солнцезащитный козырек со спрятанным в нем зеркалом. «Да уж». Глаза покраснели, нос распух. Веснушки выглядели еще ярче на бледной коже. К ноябрю с нее сошел последний летний загар. Пора все-таки купить тональник, что ли? Мавна убрала зеркало обратно, чтобы еще больше не расстраиваться от своего внешнего вида. Не надо было на него давить. Сварды такое не работает, вздохнула она. Внедорожник катился по грунтовой дороге к пригороду, мимо болот. И Мавна старалась поменьше смотреть в окна. Вдруг увидит упырей. Нервы и так уже расшатались. Хотя минуту назад ее обнимал настоящий упырь. Горло сдавил спазм тошноты. «Ну, извини. Упырей я привык убивать, а не болтать с ними. Знаю, знаю. Чародеи не промахиваются, не стесняются. Чего они там еще не делают?» Мавна остановила взгляд на руках смородника, сжимающих руль. Ее успокаивало видеть его сосредоточенным и уверенным. Хотелось верить, что если вечно дерганный смородник может быть таким сконцентрированным за рулем, то и она сможет справиться со своими нервами. Вдруг захотелось, чтобы он взял ее за руку. Ладони у него были крупными, сухими и горячими. Вот было бы здорово погреться о них. Мавна мотнула головой. Опять какие-то глупости. Слабая, бестолковая булка. Вот она кто. «Ты правда завтра к нему приедешь?» — спросила она. «Да». «Мне лучше остаться дома?» «Угу». Мавна вздохнула. «Вы не убьете друг друга?» «Попробуйте спокойно поговорить, пожалуйста». «Я знаю, вы оба это умеете!» Смородник ничего не ответил. Может быть, кивнул или мысленно пообещал постараться, но Мавна этого не видела. Сегодня перед концом смены Илар отвел ее в сторону и вручил маленький перцовый баллончик. Сказал, что ей необходима защита — и что ему будет спокойнее знать, что Мавна может за себя постоять, не хватаясь за складной ножичек. Еще добавил, что дружба с чародеем — это, конечно, очень полезно, но не всегда же он будет рядом. И правда, не привяжет же она его к себе. Так сумочка Мавны за сутки стала тяжелее от пистолета и от баллончика и она очень надеялась, что ей не придется применять ни первое, ни второе. Она погладила сумку, лежащую на коленях, и вздохнула. Становилось грустно. И от варды, и от оружия, и от того, что ее брат и лучшая подруга решили сойтись у нее под носом, не сказав ей ничего. Телефонный разговор с Купавой получился скомканным. Подруга была на парах, мавно на работе, и им совершенно точно необходимо было поболтать при личной встрече. Мавна была рада за них с братом. Но за радостью в сердце просачивалась горечь, вплетаясь в обиду на то, что Смородник сдал ее и Лару. «Слушай, я хотела тебя попросить», — вздохнула она, прерывая тишину в машине. «Не нужно обо всем докладывать и Лару, пожалуйста». Он знает, что я сегодня еду в бар по делу пропавших детей. Просился поехать со мной, но я сказала, что это отпугнет Лируша. Я не вру ему, правда. Ну, только иногда. Просто мне было стыдно сказать, что я остаюсь у тебя. Ты мужчина, и было непонятно, что подумает Илар. Вдруг он разозлился бы. На тебя, на нас обоих. Я струсила. Извини». Но и ты не должен был решать за меня, что говорить моему брату. Мне было неприятно. Смородник сосредоточенно кивнул. — Поэтому я взял все на себя, знал, что ты не расскажешь. Мавна с новым вздохом посмотрела на него и мотнула головой. Наверное, в глубине души она была даже рада, что Смородник вытянул ее из болота лжи, пусть и против воли. Была рада, что Илар знал правду о ее ночевке и воспринял все нормально. Ладно, она разберется совсем позже. Сначала надо отдать Лерушу записи. Вывеска бара, как ни в чем не бывало, жизнерадостно завлекала неоновыми переливами. У дверей курили трое парней. На парковке почти все места были заняты и ничего не говорило о том, что тут был пожар. Смородник припарковался и оценивающе осмотрел здание. Хмыкнул себе под нос и надел солнцезащитные очки. Мавна цокнула языком. «Опять ты ерундой занимаешься?» «Тебя спросить забыл». Мавна ткнула его пальцем в ребро. «Не огрызайся». Она вышла из машины, бросила взгляд на кирпичные стены и поняла, что снова будет чувствовать себя не в своей тарелке. Домой она сегодня не заезжала, поэтому на ней была вчерашняя одежда — розовый клубничный свитер и джинсы. Даже накраситься не успела. И плакала в машине. А Мавна хорошо знала, что после слез ее лицо надолго оставалось опухшим и некрасивым. Хотя, с другой стороны, она ведь не тусоваться сюда приехала. Просто отдаст карту памяти и поедет домой. Свет от неоновой вывески раскрашивал смородника непривычно яркими оттенками фуксии и незабудки. Он ждал, сунув руки в карманы и чуть склонив голову. «Пошли!» Мавна старалась не отставать и не потеряться. Парни у входа замолчали, проводили их недобрыми взглядами, и Мавне подумалось, что если бы она была одна и не пряталась за спиной смородника, то они либо посмеялись бы над ее одеждой, либо крикнули ей вслед что-то грязное. И то, и другое могло быть неприятно. «Интересно», — едва слышно пробормотал смородник, когда они вошли внутрь. Он покрутил головой, осматривая интерьер. На первый взгляд тут все было точно так же, как в первое посещение. Мавна помнила все именно таким. Неон, столы и стулья — Стойка со стеллажом за ней, музыка и люди. Но если постараться, можно было заметить, что стеллаж с напитками изменился, стал другого цвета, да и бутылок заметно поубавилось. Часть стены перекрасили, нарисовав на ней граффити с девушкой, вызывающе сексуально поедающей оливку на шпажке. Смородник с шумом втянул в себя воздух и склонился к мавне. До сих пор горелым пахнет. В его голосе сквозил плохо скрываемый восторг. Мавна закатила глаза. «И чем ты гордишься? Радуйся, что тебя вышибало, не выкинули. И веди себя прилично, пожалуйста. Ни на кого не бросайся. Договорились?» Он махнул рукой, будто Мавна сказала сущую глупость. С трудом отыскав свободный столик в дальнем углу, они сели, и мавна все время растерянно рассматривающая посетителей отправила Лирушу сообщение. Она сжала ремешок сумки, чувствуя, как ладони становятся влажными. Да, как она и предполагала, ее накрыло ощущение своей неуместности. За соседним столиком три подружки в пиджаках, расшитых стеклярусом, громко смеялись, потягивая коктейли из высоких бокалов. У стойки несколько парней спорили, кто угостит игристым длинноногую красотку в ярком платье. Голосов не разобрать, но все было ясно по жестам. Вокруг кричало, смеялось, сверкало, и люди собрались подстать. Мавна обхватила ладонями плечи, пытаясь скрыть глупые клубничины на своем свитере. «Ты в порядке?» — нахмурился смородник. «Если бы Мавна его не знала...» то по презрительно искривленным губам подумала бы, что ему тоже неприятно находиться рядом с такой нелепой девчонкой. Но она успела понять, что это его обычное выражение лица, будто лимон лизнул. Из-за громкой музыки его вопрос трудно было расслышать, и Мавна подозревала, что ее ответ прозвучал еще тише и неразборчивее. «Мне тут некомфортно», но Смородник услышал. «Можем пока выйти. Передашь записи на улице». Мавна недоверчиво посмотрела на него. Он выглядел настолько закрытым в своей наглухо застегнутой куртке и в крупных темных очках, что казалось, будто сидишь рядом с манекеном, а не с живым человеком. А ведь правда, никто не заставлял ее находиться там, где ей не нравилось. Но... «Я хочу выпить», — призналась Мавна. «Я устала на работе, меня расстроил Варде, и я не знаю, стоит ли обижаться на Купаву и Илара. Закажи мне коктейль с виски и вишневым соком, пожалуйста. Я оплачу, просто...» Она вспыхнула. «Просто стесняюсь идти к стойке, и меня за ней почти не будет видно». Смородник выгнулся, рассматривая народ у стойки только если ты обещаешь не впутываться в неприятности, пока меня не будет. О, на этот счет не переживай, у меня с собой перцовый баллончик и твой пистолет. Громко заиграла новая песня, девушки за соседним столиком радостно заголосили и побежали танцевать, но Мавна все равно была готова поклясться, что расслышала, как Смородник буркнул что-то про опасную булку. Едва он ушел... Мавна пожалела о своей просьбе. А вдруг это о нем надо беспокоиться? В прошлый раз он тут в заварушку попал, вдруг и сейчас привлечет каких-нибудь отморозков или сам начнет кого-то задирать. Закусив губу, она развернулась так, чтобы со своего места видеть высокую фигуру в черном. Руку Мавна держала на телефоне и вообще. Хотелось постоянно следить за своими вещами. Не то, чтобы тут могли ограбить, но было спокойнее, когда пальцы ощупывали то сумку, то телефон, то карманы. Или саму себя. «Ух, ничего себе, какая ты сегодня сладкая клубничка!» Озорно сверкая глазами, на стол перед ней плюхнулся Леруш. Он был в бордовой рубашке с каким-то безумным жабо, Но Лерушу яркая одежда очень шла, подчеркивая открытую белозубую улыбку. «Привет!» Мавна вздрогнула. «Ты так внезапно напугал меня!» Леруш махнул рукой и рассмеялся. «Ой, да брось! Ты же ждала меня и приехала ко мне! Кого ты тут надеялась увидеть? Деда Мороза!» Рядом со столиком вырос смородник с двумя стаканами в руках. В одном был коктейль для Мавны, Во втором — вода с мятой и лимоном. Грозно нависая над Лерушем, он недвусмысленно давал понять, что второй стул предназначался для него. Леруш приоткрыл рот, глядя то на мавну, то на смородника. «Ого! Так это ж ягода-малинка! И ты, клубничка, выходит...» Он покрутил пальцем, будто помешивал воздух. «Компот с ним варишь? Ну, типа это и есть твой парень!» «Ого!» «Нет!» — одновременно ответили Мавна и Смородник. Мавна смущенно, Смородник ледяным тоном. «А, то есть мутишь с одним, а в бар тебя водит другой?» Леруш присвистнул. «Не ожидал. Думал, ты скромница. Почему тогда я не встраиваюсь в твою систему парней?» «Она разрешила тебе оценивать свои действия?» Смородник поставил стаканы и бесцеремонно дернул Леруша за локоть, поднимая со стула. «Рот закрой, пока зубы целы!» «Смо!» — воскликнула Мавна. «Не тряси его так! Ты чего?» Смородник оттолкнул от себя Леруша, и тот едва удержался на ногах. Оправив рубашку, он пригладил волосы и выдохнул с восторженной ухмылкой. «Ого! Какой он у тебя темпераментный!» «Ты это, клубничка, присмотрись!» Мавна вспыхнула до корней волос. Конечно, Леруш шутил. Он вообще не мог быть серьезным нигде, кроме своих «тру-крайм» роликов. Но почему-то от его слов стало жарко. Она покосилась на смородника, который с явным раздражением сел за столик и агрессивно хлебнул воды с лимоном. Вспомнив про свой коктейль, Мавна подвинула стакан ближе, берясь за трубочку. «Сколько я тебе должна? Сейчас переведу. Потом рассчитаемся». Леруш приволок откуда-то третий стул и втиснул локти на столик, чуть не опрокинув оба напитка. Леруш так хитро косился на Мавну и Смородника, что хотелось толкнуть его в коленку. Мавна засуетилась, нащупала в маленьком кармашке сумки карту памяти, и шлёпнула ее на стол перед Лерушем, припечатав подушечками пальцев, словно это была фишка в азартной игре. «Вот!» — Мавна заправила волосы за уши. «Тут кое-что интересное». Леруш хмыкнул и подцепил карту ногтем. «Слушай, ты говоришь, как настоящие мафиози. Это точно законно? За мной не придет спецназ?» Смородник что-то глухо пробурчал. Все законно!» Мавна постаралась произнести это весомо и с нажимом, чтобы перестать казаться дурочкой в розовом свитере, которая решила поиграть в шпионку. Хотя, кого она пыталась обмануть? Так все и было. «Это записи с камер в... кое-где. Тебе пригодится для ролика про упырей». «Говори тише», — рыкнул Смородник. «Не здесь». Мавна похлопала себя по губам и обернулась. Вроде бы никто ничего не заметил. Бар продолжил шуметь, греметь музыкой, звенеть смехом и стеклом. — Ты ему строгий ошейник купи, — посоветовал Леруш. — Ну, чисто сторожевой доберман. — Одобряю. Таких типов нужно таскать с собой. Ты не промах, клубничка. — А ты купи себе намордник, — ощетинился смородник. «Я все поняла», — вздохнула Мавна. «Ты патологически ссоришься со всеми парнями. Удивительно, что с Иларом вы спелись. Наверное, потому что оба бешеные». «Леруш», — она тронула его за локоть, и Леруш расплылся в подхалимской улыбке. «Обещай не говорить, что это я передала тебе записи». И из целей конфиденциальности не стала присылать по имейлу? E — догадался он. Судя по хитрому лицу, это его заинтересовало даже больше, чем потенциальное видео с упырями. Круто! Представляешь, какой кликбейтный заголовок можно поставить? Леруш вытянул руку перед глазами, обводя несуществующие буквы в воздухе. Информация от источника, пожелавшего остаться неизвестным. Нет, лучше... «Вы не поверите, кто слил мне эти данные!» «Нет, звучит слишком дешево!» Он постоянно жестикулировал и елозил на стуле, покачивая стол, и Мавне приходилось крепко хватать стакан, чтобы не расплескать коктейль. Судя по лицу Смородника, он едва сдерживался, чтобы не врезать Лерушу полбу для успокоения. «Дай обещание!» — грозно обронил Смородник. «А?» «Пообещай, Мавне! Никакой клоунады! Ты не скажешь, от кого это!» Леруш разочарованно опустил плечи. «Ну, малинка, ты всю малину портишь!» «Смородник!» — поправил он. «Иначе я сожгу тут все, камня на камне не останется!» «На твоем месте я бы поверила!» — предупредила Мавна. «Тогда, чтобы проверить...» «Тебе придется подписаться на мой канал, нажать на колокольчик и внимательно смотреть все новые видео сразу после выхода». Леруш снова улыбнулся так лучезарно, будто ему не угрожал хмурый татуированный тип. Мавна даже позавидовала его легкости и несерьезному подходу к жизни. «Наверное, было бы здорово научиться хотя бы немного так же легко относиться ко всему» не грызть себя за каждое неловкое движение или слово, не ощущать себя постоянно глупой и неуместной. Да что там? Наверняка у Леруша нет ни единого комплекса по поводу внешности. Он-то образцовый, миловидный красавчик с картинки. Обязательно, заверил его смородник. Он достал телефон, что-то вбил в поиски и сунул экран под нос Лерушу. Мавно увидела оформленную подписку на канал. Леруш нервно сглотнул, но тут же снова улыбнулся. «Приветствую тебя, мой новый подписчик! Надеюсь, тебе понравится!» «Уже!» «Откуда ты узнал про мой канал?» Смородник положил телефон экраном вниз. Вбил имя. «А, и правда, это было несложно!» Леруш расстегнул пуговицу на джабо откинулся на двух ножках стула, разглядывая ряды бутылок за барменом, и вздохнул. «В твоем разгроме, голубчик, много элитного алкоголя пострадало». «Тебе повезло, что хозяин не заявил в полицию. Но я считаю, ты должен возместить ущерб. Мне очень нравились некоторые крафтовые ликёры и наливки. Повторить такие будет сложно». «Пей воду», — посоветовал Смородник. Но от него это прозвучало как Иди к темени. Леруш хотел сказать что-то в ответ, но вдруг, к столику, испуганно озираясь, подошла девушка в блестящем черном платье. У нее были большие влажные глаза сероватого или болотного оттенка. В неоновом свете мавна не разобрала, но отметила, что она была красиво нежной, благородной красотой, будто сбежала с бала двумя столетиями ранее. Бросив встревоженный взгляд на Смородника, девушка склонилась над Лерушем и что-то зашептала. Мавне хотелось подслушать, но из-за громкой музыки все равно ничего не получилось бы разобрать, и она уткнулась в свой коктейль. Смородник вытянулся и даже снял очки, пристально уставившись на незнакомку. Мавна хмыкнула в трубочку, случайно запустив в коктейль булькнувшие пузырьки воздуха. Понятное дело, что эта девушка-красотка, но вот так беззастенчиво рассматривать ее перебор. Заметив на себе пристальный взгляд, девушка оторвалась от Леруша и, помявшись, выпалила: Чародей, помоги! Мавна снова булькнула в напиток, и снова случайно. Что случилось? буркнул смородник. Нежичка просит помощи у чародея? «О, так вы знакомы?» — радостно догадался Леруш. «Прекрасно, но...» «Погодите-ка, неж...» «Кто-кто?» Упырица затравленно обернулась и пробралась ближе к смороднику. По скованным движениям мавна понимала, что она побаивается чародея. Или же ей просто неприятно находиться рядом. «Там в туалете драка!» — затараторила упырица. «Наши с чародеями!» Что-то не поделили. Помоги, иначе бар разнесут. Веди. Так ты что, тоже из этих, что ли?» Возмущенно завопил лируш наконец-то догадавшись, о чем речь. Смородник встал и подался за упырицей. Мавна быстро допила коктейль и пошла за ними. «Сиди тут», — бросил Смородник. «Нет уж! А вдруг тут опять что-то начнется? Ты же говоришь...» «В прошлый раз было неспокойно?» Смородник скривил губы, окинув Мавну таким взглядом, будто она была назойливой мухой. «Вызвать тебе такси! Чтобы тебе без присмотра снова голову пробили, кто-то должен за тобой следить. Позвоню и Лару, он тебя заберет. Он развернулся к упыриться, но Мавна схватила его за руку повыше запястья. Смороднику пришлось остановиться. «А вдруг это ловушка, Смо?» Мавна не сводила глаз с его лица, стараясь без слов передать все сомнения и просьбы. То ли на нее так подействовал коктейль, то ли толпа, то ли новости о тупырице. Но на душе было неспокойно и в груди стянуло от волнения. Она представила, что со смородником вновь случится беда. И что тогда? Не может же ему вечно вести». Он и так постоянно будто бежит от опасности и смерти, а они все равно нагоняют и кусают за пятки. Вот и теперь. Откуда ни возьмись свалилась эта красивая упырица с глазами-болотами. Что ей надо? Как можно вот так слепо за ней идти? Что, если она выслеживает чародеев по одному и просто убивает их? Конечно, Смородник бы не дал себя в обиду, «Но кто знает, сколько там упырей? И что за чародеи? Едва ли ей вообще можно доверять?» «Хватит геройствовать!» — попросила Мавна. «Это глупо. Очнись уже. Почему ты ей веришь?» Смородник посмотрел на ждущую упырицу и снова на Мавну. Пожал плечами. «Нужно проверить. Тут какие-то мутные дела. Поэтому тебе лучше уехать сейчас». Передала записи. И хватит. «Я тебя не брошу. У меня пистолет и перцовый баллончик. Мы будем командой!» Со стороны туалетов правда донёсся какой-то шум. Свет в баре мигнул, и остались только красные лампы, более яркие, чем в чародейском общежитии. «Ствол доставай уже сейчас», — бросил смородник и потянул мавну мимо барной стойки к коридору, выложенному черной плиткой. «Не выпускай мою руку. Так тебя не заденет огнем, если мне придется его метать. И постарайся быть внимательной и быстрой. Я тебе обещаю...» Он склонился ниже и посмотрел прямо на Мавну. «С тобой ничего не случится». Она молча кивнула. И поняла, она в самом деле ему верит. Через шумы бара Мавна слышала, как разрывается телефон смородника, вещая об отсутствии жизни. «Значит ли это, что...» Он резко остановился за углом коридора, ведущего к туалетам. Мавна врезалась лицом в его спину и ойкнула. Она успела увидеть вспышки света и услышать крики. Мелькнули тени. Дверь одной из кабинок открылась с такой силой, что чуть не слетела с петель. «Что там?» Смородник резко развернулся и прижал Мавну к стене, закрывая своим телом. Он склонил голову так, чтобы со стороны они выглядели как влюбленная парочка. Мавна заметила, что он расстегнул кобуру на поясе и положил пальцы на пистолет. Тело смородника перекрывало практически весь обзор. От него исходил жар, и Мавна слышала, как часто бьется его сердце где-то на уровне ее лица. Покровители и правда какой же высокий! Наверное, во всем был виноват. Алкоголь. Но в голове проскочила шальная мысль. А как с ним целоваться? Не дотянется ведь? Если только она встанет на цыпочки, а он наклонится. Но для этого он сам должен захотеть. Случайно подстроить поцелуй никак не получится. Покровители, почему это вообще лезет в голову в такой момент? Что-то крупное пробежало по коридору. Смородник подался вперед, вжимаясь в мавну, так, что ей стало тяжело дышать. Теперь он тоже наверняка ощущал ее сердцебиение, быстрое, как у пташки. Она судорожно вдохнула ртом, не понимая, чего ей хочется больше — оттолкнуть его и вырваться, или обвить его руками, желательно запустив ладони под футболку. — На счет три ты бежишь к выходу, договорились? — хрипло прошептал он ей на ухо. И Мавна не сразу поняла смысл слов. Сказанное ее разочаровало. «Хорошо», — ответила она сбившимся голосом. «Раз». Горячее дыхание щекотнуло прятку волос у виска. «Два». Мавна заглянула ему в глаза снизу вверх и не смогла разобрать, что выражало его лицо, расчерченная красным светом и резкими черными тенями. Сосредоточенность, страх, решимость. После коктейля упорно казалось, будто бы даже страсть. Три! Смородник резко развернулся и вытолкнул Мавну назад по коридору. Она побежала со всех ног, зажимая уши. Позади раздались выстрелы, крики и прокатились яркие волны пламени. Бар наполнился воплями. Люди повскакивали со своих мест, пытаясь пробиться к выходу. Мавну кто-то толкнул в бок. Случайно ударили по голове. На ходу она кое-как вытащила баллончик и стиснула в ладони. Пистолетом пользоваться все таки боялась, да и перспектива стрелять в кого-нибудь ее до одури пугала. Не для того она родилась. Не причинять боль. Свет неона окончательно погас. Несколько раз лихорадочно мелькнув красными всполохами, закричали громче. Послышался звук бьющихся бутылок. Зарево огня то вспыхивало, то гасло за криками людей. Мавна ясно различала рыки чудовищ невидимых отсюда, и от этих звуков у нее холодели ноги. Хотелось бы броситься на помощь, может, баллончик бы помог против упырей. Но ее уже так плотно обступила толпа, что оставалось только покориться и позволить нести себя к выходу. Теперь казалось странным, насколько иначе воспринималось, когда Смородник так же тесно прижимался к ней всего минуту назад. Тогда это было до мурашек волнующе и приятно, а теперь хотелось, чтобы ее скорее выпустили на свободу. Только по холодному воздуху Мавна поняла, что толпой ее вынесло наружу. На улице тоже погас свет. Ни фонарей, ни вывесок, ни горящих окон, только фары проезжающих машин больно били по глазам. Позади раздался скрежещущий вопль. Мимо мавны пронесся упырь, мелькнула четвероногая тень, обдала смрадным в болотистым духом. Упырь набросился на девушку, которая бежала к автобусной остановке и прыгнул ей на спину. Несколько мужчин поспешили отбить жертву у монстра. Крики людей и нежити смешались в общий страшный гвалт. Мавна кинулась за мусорный бак, судорожно сжимая баллончик в дрожащей руке. Что-то схватило ее за плечо и рывком дернуло наверх. Мавна взвизгнула и направила перцовую струю в голову нападавшего. И по разразившемуся потоку цветистой ругани поняла, что ошиблась. «Смо, это ты?» Одно радовало. Баллончик оказался исправным и от упырей мог бы защитить. Только вот упыри ее не тронули. Мавна выбралась из укрытия. Глаза привыкли к темноте и она увидела смородника, сложившегося в три погибели. Он плевался, ругался и пытался вытереть лицо краем толстовки. «Надо проваливать!» — неразборчиво прорычал он, отплевываясь и заходясь кашлем. «Темень! Чтоб тебе мавна!» «Прости!» Она схватила его за локоть и потянула к машине. «Уже проваливаем. Ты цел?» «Нет, блин!» «А если не считать этих травм?» Смородник зашипел. Мавна и сама ощущала едкий запах, от которого слезились глаза и хотелось кашлять. В груди сжалась от сочувствия. «Дура, дура, ну кто ее просил? А вдруг вместо баллончика она схватила бы пистолет?» Мавна прижала ладонь к щеке. Покровители были к ним милосердны, получается. «Прости, пожалуйста». Бормотала она всю дорогу до машины, пока смородник, заливающийся слезами и соплями, спотыкался и плелся за ней, не переставая материться и кашлять. — Я не хотела, Смонь! Извини, я такая дура! — Ключи в кармане! Он повернулся к ней левым боком. — Что? — Водить умеешь? — Права есть, но не то чтобы... — Заводись! А еще я пьяная, а я вышел из строя. Он все так же прижимал руку к лицу, а второй держался за плечо Мавны, поэтому ей пришлось самой вытаскивать ключи из его джинсов. Права-то она с горем пополам получила, но нормально водить так и не научилась. Да и не любила никогда. В автошколу пошла только потому, что Илар все уши прожужжал, как это важно и здорово и безопасно. Мавна думала, что обязательно потренируется и еще успеет полюбить вождение. Но потом пропал лекиш, и за руль она не садилась уже очень давно. Не было ни настроения, ни желания. При мысли, что придется вести огромный смородников-внедорожник, в слабели коленки. Но когда за спиной раздались крики нескольких упырей, Коленки задрожали уже совсем не от перспективы сесть за руль. Ты не можешь их огнем, спросила она без особой надежды. Вслепую? Среди машины людей? Отличная идея. Заводись уже. Мавна открыла перед смородником дверь со стороны пассажирского места и помогла ему неуклюже ввалиться в салон. Сама села за руль. Ох, покровители! как же далеко кресло от педалей. У него что, ноги в три раза длиннее, чем у неё? Сколотящимся сердцем Мавна настроила место под себя и завела мотор. «Куда едем?» «В супермаркет, за молоком». Мавна хотела огрызнуться, но вовремя поняла, что смородник не шутит. Она с тревогой посмотрела на него, согнувшегося в кресле. Ругань сменилась шипением и глухими стонами. Она открыла окна, чтобы в салоне не воняло баллончиком. «Прости, прости, пожалуйста!» В который раз повторила Мавна и медленно, едва дыша, выкатила автомобиль на дорогу, на всякий случай включив аварийку, если будет ехать совсем уж непозволительно медленно. Она снова бросила полное сочувствие взгляд на страдающего смородника, который тихо скулил, заливаясь слезами. «Дать тебе воды», — спохватилась Мавна. «У тебя же есть в рюкзаке. Полить тебе в руки. Умоешься». «Нет», — процедил он сквозь зубы. «Будет только хуже. Нужно молоко». «Ох», — и снова добавила. «Прости, пожалуйста. Я ж не знала, кто меня схватил. Мог бы предупредить». Больше сорока километров в час Мавна не решалась разогнаться. Вцепившиеся в руль пальцы задеревенели. От ответственности, страха и ужасной вины остатки коктейля выветрились из головы, но все равно бы Мавне и Смороднику крепко попало останови их полиция. Можно было только молиться, чтобы никто их не заметил. Хотя с такой скоростью навлечь на себя подозрения проще простого — Да уж, страшно представить, сколько штрафов в случае чего выпишут смороднику. Наверное, их оплачивает чародейская матушка. Хотелось бы верить. Фонари на улице так и не заработали, и лишь после, выехав на освещенную часть, она слегка выдохнула. Все же ориентироваться стало попроще. Красная вывеска магазина замаячила впереди, как настоящее спасение — Мавна издала восторженный возглас и сманеврировала в правый ряд. Даже взяла гордость за себя. Ого, она все-таки едет, пусть и плетется, как черепаха. Зато смогла перестроиться и даже осталась в пределах полосы, а не проехала посередине дороги. Парковочные карманы шли под прямым углом к улице, но Мавна поняла, что ни за что не сможет вписаться. К счастью, С края парковки было три свободных места, и мавна заняла их все, встав поперек. И еще один штраф. А что она должна делать? Пытаться встать под углом? Тогда она заденет либо соседнюю машину, либо разобьет бампера-бордюр, либо просто перекроет проезжую часть, пока будет пристраивать внедорожник. Штраф и смородник переживет, а вот разбитую машину вряд ли. Кое-как припарковавшись, Мавна, дрожащая от волнения рукой, легонько похлопала Смородника по плечу. «Жди здесь, никуда не уходи. Тебе еще что-то купить?» «Молоко должно быть жирным», — откашлялся он, не поднимая головы. Мавна деловито кивнула, подхватила сумку и выскочила из машины. Пока она неслась к дверям супермаркета, в голове наперебой стучали тяжелые мысли — с трудом помещающаяся в мозгу. Я смогла повести машину. Да не просто какую-то, а огромный внедорожник, в который раньше и садилась-то с опаской. Даже ни разу не перепутала тормоз с газом. Вау! А еще я была прилично пьяная. Так делать нельзя, ни в коем случае, но жизнь заставила. Я брызнула перцовым баллончиком, Смороднику в лицо! Идиотка! Самое жирное молоко, которое она смогла найти на полках, было 4%. Недолго подумав, Мавна схватила еще и 20% сливки на всякий случай. И указ сгребла в руки с десяток шоколадных батончиков с карамелью и арахисом, в компенсацию за страдания. И только подбегая к машине. Она с ужасом подумала, что, возможно, ей придется и дальше ехать за рулем. До общежития? Но она не знает дороги и точно в кого-нибудь врежется или собьёт самокатчика или пешехода и встретит старость в тюрьме. Покровители, пусть Смородник согласится оставить тут машину и поехать на такси. Она ради этого даже готова попробовать припарковаться по правилам. «На, держи свое молоко!» Мавна, запыхавшись, распахнула пассажирскую дверь и сунула пакет в руку смородника. Он неуклюже вывалился из машины, не прекращая шипеть и ругаться, на ощупь добрался до капота и сел. Открутил крышку и, задрав голову, вылил молоко себе на лицо, отфыркиваясь и обильно заливая глаза — Мавна стояла рядом, вцепившись в ремешок сумки, и постоянно вздыхала. Одежда смородника намокла, волосы тоже, и по капоту на асфальт уже потекла молочная лужа. Он все лил и лил в глаза, в нос, набирал молоко ртом и отплевывался уже совершенно не заботясь о своей чистоте. Мавна поняла, что продолжает сжимать в руках шоколадные батончики, которые купила ему. — Ты как? — осторожно спросила она, когда Смородник вылил себе в рот последние капли молока и отшвырнул в сторону пустой пакет. — Надо отдать ему должное. Все-таки в сторону урны. Он сжал щепотью глаза, смахнул капли с ресниц и, наконец-то, посмотрел на Мавну. — Ты сочувствуешь или насмехаешься? — голос у него был низким и сиплым. Вообще-то раскаиваюсь. Тогда тащи воду. Дважды просить не пришлось. Мавна так старалась загладить вину, что метнулась в машину и моментально отыскала в бездонном рюкзаке полуторалитровую бутылку воды. Предусмотрительно открутила крышку и протянула бутылку смороднику. Тот снова вылил все себе на лицо и на голову став таким мокрым, будто нырял в бассейн, даже не сняв куртку. Смотреть на него было холодно. «Ты опять простынешь», — возмутилась Мавна. «Давай в машину. И вообще, может, такси?» Смородник проморгался, протер лицо концом толстовки и зачесал назад мокрые пряди волос. Несколько раз глубоко вдохнул, приходя в себя, и прочистил горло. Выглядел он уже получше. Мавна надеялась, что и чувствовал себя тоже неплохо. Нет. Сам. Мавна подпрыгнула от радости. Точно? Ты нормально видишь? А чувствуешь себя как? Может, все-таки вызовем такси? Машину завтра заберешь. Бывало хуже. Меняемся местами. Ох, а я тут это, сливки еще купила! спохватилась Мавна. Надо? Смородник поднял бровь. «Будем готовить пасту карбонара?» «В карбонару не идут сливки?» «Знаю. Тогда пойдут в кофе». Он обошел машину спереди и сел за руль, с трудом запихнув ноги в уменьшившееся расстояние между сиденьем и педалями. Покряхтев, отодвинул сиденье и долго настраивал зеркала. Мавна с готовностью устроилась на своем привычном месте и продемонстрировала Смороднику шоколадки. «Я тебе их купила, в знак извинений». «Прости, пожалуйста, я такая дурочка». «Проехали». Смородник надел очки. все таки фары встречных машин больно били по пострадавшим глазам, как поняла Мавна. Всю дорогу он то и дело шмыгал носом и кривил рот но ругаться и кашлять перестал. Мавна сидела тихо, боясь разозлить его, и пыталась придумать, что она может сделать, чтобы загладить вину. Шоколадок, наверное, мало. Приготовить еще один ужин, оплатить штрафы, испечь торт, подарить сертификат в магазин бытовой химии. И все таки ехать в машине в качестве пассажира — Было куда менее стрессово, чем самой сидеть за рулем. Отдельно она радовалась за то, что не попадется полицейским пьяной за рулем. Покровители. Все-таки она молодец, что никого не сбила. До общежития они доехали минут за двадцать пять. Смородник сразу схватил чистую одежду и закрылся в ванной, а Мавна принялась хозяйничать на кухне. Набор продуктов был еще скромнее, чем в прошлый раз. Она так спешила взять молоко, что совсем не подумала о еде на вечер. Хотя, скорее, даже не допускала мысль, что придется снова, второй день подряд, готовить ужин на его кухне. Тем не менее, Мавна обжарила остатки кабачка и приготовила лапшу с яйцом. И сделала все даже быстрее, чем смородник вышел из ванной. Он переоделся в мягкий серый комплект из футболки с длинными рукавами и спортивных штанов. Мавна ухмыльнулась себе под нос. В сером он выглядел домашним и смирным. Вовсе не скажешь, что этот парень — самый безрассудный чародей в округе. Она поставила тарелки с едой на стол, а Смородник вынул из холодильника свою банку с чародейской мазью. Мавна наблюдала, как он садится на стул и откручивает крышку. «Ты будешь мазать лицо?» — осторожно спросила она. «Угу». «А можно... можно я?» Ее тут же захлестнуло смущение, и мавна поспешила объясниться. «Мне на руки ничего не попадало, и так будет удобнее. Я помажу, где увижу покраснение, хорошо? Позволь, пожалуйста, я очень виновата перед тобой. Прости!» Смородник задумчиво посмотрел на нее припухшими глазами, молча кивнул, и поставил открытую банку с мазью на стол. Мавна подошла к нему ближе, взяла мазь и склонилась. Видеть смородника с такого ракурса было очень непривычно, и он казался совсем безобидным, даже беззащитным в своей серой одежде с влажными волосами и опухшим лицом. Мавна зачерпнула пальцами мазь и замерла, наконец-то хорошо разглядев, какими красными были его глаза и веки. От жалости неприятно скрутило в груди, и умавны выступили слезы. «Какая же я дура!» — выдохнула она со злостью к себе. «Прости меня, пожалуйста! Я не хотела! Мне так жаль! Очень больно было!» Смородник моргнул и болезненно сощурился. «Ну, ты слышала?» «Точно!» Мавна легонько нанесла мазь на ожоги на скуле. Прошлась по виску и по лбу. Трогать веки не решилась. Кто знает, как эта мазь действует у глаз. Вдруг сделает хуже. Смородник сидел смирно, сложив ладони на коленях и подставляя лицо. Мавна не понимала, приятно ли ему ее невесомое прикосновения. Или все-таки она делает больно. На всякий случай она несколько раз нежно подула, прежде чем переходить к подбородку. Она очень старалась не пропустить ни одного красного пятна и прикасалась едва-едва самыми кончиками пальцев, скорее щекоча, чем поглаживая. Набрав еще мази, она тронула уголок рта и остановилась. Покровители! А раньше она и не замечала, какие красивые у него губы. Чуть припухли от баллончика, но ведь и без этого их форма, оказывается, была привлекательной. Особенно, если он не кривил рот и не скалился. Да и горбинка на носу сейчас казалась очень даже милой. Мавна почувствовала, как ей становится жарко от странных мыслей. Наверняка это все еще действовал коктейль. Она ведь пила его голодная. А сейчас... Комнату наполнял травяной запах мази и аппетитные ароматы ужина. Вот у нее и закружилась голова. Задумавшись, она осторожно очертила пальцем линию нижней губы смородника и склонилась ближе. «Интересно, они мягкие, если их целовать?» «Совершенно точно тёплые. Слишком». Мазь на его коже быстро растекалась и впитывалась, и вроде бы красные пятна, правда, становились менее заметными. «Мавна!» — предостерегающе прошептал Смородник и отвернул лицо. «Не надо. Лучше я сам». Она отшатнулась на шаг назад и врезалась в стол. Суетливо сунула банку с мазью Смороднику, слушая, как глухо колотится собственное сердце. «Покровители! Какая она глупая и ветреная!» чуть не поцеловала мужчину, который не был ее парнем и никогда не давал никаких намеков. Хорошо, что он сам заподозрил неладное. И что теперь он про нее подумает? Или он не понял, что она на него засмотрелась? Покровители, да он даже не в ее вкусе. Ей всегда нравились миловидные, светловолосые мальчишки, а хмурых сычей она никогда не рассматривала. Прости, прошептала она, я всегда все порчу. Я пойду домой. Не раньше, чем поужинаешь. Позвонить твоему брату, чтобы забрал тебя. Смородник говорил скованным тоном, будто его тоже все-таки смутило, как она вторглась в его личные границы. Да, напрашиваться на вторую ночевку подряд явно будет перебором. Порядочные девушки так не поступают. Она кивнула. Я сама напишу ему. Прости меня еще раз. Я такая дурочка. Смородник махнул рукой и сел за стол. Указал мавни на свободный стул. Со всеми бывает. Хорошо, что вход пошел только баллончик. И хорошо, что ты все-таки не впала в ступор. Сможешь применить в случае опасности? Он взял в руку вилку. Но прежде чем начать есть, пристально посмотрел на Мавну слезящимися с лезящимися сощуренными глазами, которые сейчас казались еще чернее, чем обычно. «Не называй себя дурочкой. Ты ничего не портишь. Ты держалась молодцом. Без тебя я бы не скоро выбрался оттуда». «Без меня ты был бы в строю», — Мавна кисло ковырнула кусочек кабачка. Смородник криво, но искренне улыбнулся. Что есть, то есть. Зато какой драйв. Мавна не выдержала и хихикнула. Весь вечер нервы у нее были напряжены. Сначала Варды с его нежеланием помогать, потом происшествие в баре, ранение смородника, поездка за рулем, а помимо всего этого фоновая обида на Купаву, которая не рассказала, что встречается с Иларом. И сейчас, когда она убедилась, что Смородник не собирается проклинать ее, напряжение будто резко спало. Она снова сидела в этой крошечной квартирке, снова приготовила свой несчастный переросший кабачок, и он даже получился сносно. И снова ей хотелось сидеть тут в тепле и безопасности как можно дольше. Мавна рассмеялась, прикрыв рот ладонью. Смех получился нервным, с всхлипываниями, но все равно принес облегчение. Как хорошо, что день заканчивается так, и ничего хуже с ними не произошло. Но тебе правда получше? Ответь, пожалуйста, а то я буду страдать, попросила она, отсмеявшись. Смородник задумчиво обвел пальцем губу, в точности там, где совсем недавно трогала мавна. Лучше! Ты хорошо справилась. С утра еще схожу к Калиннику. Может, что-то посоветует. Но бывало и намного хуже. Перцовый баллончик ерунда. Мучительно, конечно, но не смертельно. Получать укусы у Пырей куда неприятнее. А я нарушила правила музея, брякнула Мавна. Смородник, не понимающий, склонил голову, и она добавила. Ну, трогать же нельзя. «Только смотреть, а я тебя потрогала». «Ты меня уже сто раз трогала», — хмыкнул он. Мавна смущенно уткнулась в тарелку. «А ты считаешь?» «Считаю», — неожиданно серьезно ответил Смородник. «Ого!» Мавна не знала, что еще сказать. Хотелось надеяться, что он снова шутит, тоже на нервах. Иначе этот разговор звучал уж очень неловко, Спохватившись, Мавна спросила о по-настоящему важном. «Что там произошло? В баре. Тебя не ранили?» Смородник мотнул головой. «Не ранили. Там открылся упыриный проход. Без гнезда. Просто эти твари просочились будто бы из труб. Не знаю, как это возможно. С этим баром вообще много странного. Там и чародеи эти непонятные, и с другой рати». «Кто-то кого-то покрывает. И хорошо, что почти никто не пострадал. Зато в новостях точно будет что-то интересное», — подытожила Мавна. «Не только булка может прославиться в дурных слухах. Будем наблюдать. Будем наблюдать», — эхом согласился Смородник. «И разбираться. И разбираться».